«Надеюсь, я тебя не слишком обидел?» — сказал Эрлинг, пряча глаза. Вивиан ничего не ответила. Склонив голову, она ковыряла вилкой в тарелке. Эрлинг поёжился. Он ненавидел впадать в немилость. Лучше бы он не передавал ей слова Бертеля. О чём он только думал? Вивиан сама знает, что делает. Не надо было ему встревать. «Милый, ты же на меня не сердишься!» Эрлинг погланил Вивиан по спине. Никакой реакции. Он просто не знал, что делать. Вивиан была женщиной отходчивой, но со времени их последнего разговора она постоянно пребывала в дурном настроении. Знаешь, очень многие сообщили, что придут на открытие в субботу. Куча знаменитостей из Гетеборга. Настоящие знаменитости, не какие-нибудь участники шоу «Робинсон Мартин». Это шведский аналог шоу «Дом-2». И мне удалось уговорить Арвенгарну выступить на открытии. Арвенгарна — популярная шведская поп-группа. Вивиан нахмурилась. — Я полагала, будет выступать гараж. Я думал, они будут на разогреве. Мы не можем же отказать Арвенгарне. Они соберут столько публики. Эрлинг начал забывать о плохом настроении Вивиан. Проект Бадис всегда оказывал на него бодрящее действие. «Мы не получим деньги до следующей среды. Надеюсь, ты это понимаешь?» Вивиан отвлеклась от еды. Наличие реакции обрадовало Эрлинга. «Ничего страшного. Пока коммуна заплатят. А поставщики согласились подождать оплаты, поскольку мы выступаем гарантом. Так что тебе не нужно переживать. Рада слышать. Но этим главным образом занимается Андерс, так что, думаю, он в курсе». Она даже слегка улыбнулась. У Эрлинга бабочки запорхали в животе. Страх прошел, и в голове начал зреть новый план. И как он раньше об этом не подумал? Но, слава богу, Эрлинг был человеком действия, и ему не нужно было много времени на приготовление. «Милая!» «М?» Вивиан вернулась к еде, вегетарианскому рагу, который она сама приготовила. «Я кое-что хотел у тебя спросить». Доживав, Вивиан подняла глаза на Эрлинга. На мгновение ему показалось, что в ее глазах промелькнул страх, но только показалось. Наверное, она просто нервничает. С трудом, опустившись на колени перед ней, он достал из внутреннего кармана пиджака коробочку. На крышке было написано «Нурдхольмс, золото и часы». Не нужно было быть большого ума, чтобы догадаться, что внутри. Эрлинг Прокашлялся. Такой важный момент. Схватив Вивиан за руку, он зычно произнес. «Я хотел бы попросить тебя оказать мне честь...» Но то, что по плану должно было быть торжественным, прозвучало просто смешно. Эрлинг начал снова. «Я хотел... Давай поженимся». Это тоже вышло плохо. С бешено бьющимся сердцем Эрлинг ждал ответа. Он, конечно, не сомневался в ответе... Но кто знает, женщины такие капризные создания. Тем более Вивиан медлила с ответом. Эрлингу стало больно стоять на коленях, рука с коробочкой задрожала, поясница заныла. Наконец она сделала глубокий вдох и ответила. — Конечно, мы поженимся, Эрлинг. С облегчением Ларсон достал кольцо из коробки и надел ей на палец. Кольцо было недорогое, Но Вивиан придавала мало значения таким вещам. Так зачем тратиться? Ему дали неплохую цену, и вечером Эрлинг рассчитывал на вознаграждение за потраченные деньги. А то у них так давно не было секса, что он уже начал переживать. А так будет повод отпраздновать. Ларсон тяжело поднялся с колен и присел на стул. Потом поднял бокал, чтобы чокнуться с Вивиан. На мгновение ему снова показалось, что в глазах ее что-то промелькнуло. Но Эрлинг прогнал эти мысли. Сегодня вечером он спать точно не будет. «Все в сборе?» — спросил Патрик. Вопрос, конечно, был риторическим. Людей в участке можно было пересчитать по пальцам. Так что вопрос Хедстрем задал скорее, чтобы привлечь внимание коллег. «Все тут», — ответила Анника. «Тогда начнем» объявил Патрик, доставая тетрадь, в которой они вели протоколы совещаний. «Сперва хочу сказать самое главное. Дети чувствуют себя хорошо и ни на что не жалуются». «Слава Богу!» — с облегчением воскликнула Анника. «Думаю, мы пока отложим разговор о кокаине и обсудим остальные пункты повестки дня. Что у нас в содержимом портфеле?» «Мы пока не знаем ничего конкретного», — ответила Паула, «но надеемся скоро узнать». «В портфеле была масса документов», — пояснил Йоста. «Но мы в экономике не разбираемся и попросили Леннарта, мужа Анники, на них взглянуть». «Молодцы», — похвалил Патрик. «Когда ленард сообщит нам результат?» «Послезавтра», — ответила Паула. «Что касается мобильного, то в нем ничего интересного. Компьютер я отправил специалистам, но один бог знает, когда от них будет результат». «Бесит, но ничего не поделаешь» скрестил руки на груди Патрик. До этого он записал себе в блокнот «Леннард. Среда». «Что сказала бывшая подружка Сверина?» поинтересовался Мельберг. Все с удивлением уставились на начальника. Патрик даже не подозревал, что Мельберг в курсе деталей расследования. мац был у нее в пятницу вечером, но уплыл ночью», — ответил он. «Это сужает временные рамки убийства». Оно произошло, скорее всего, в ночь с пятницы на субботу, что совпадает со звуком выстрела услышанным соседом Мы надеемся, что отчет Педерсена поможет нам установить точное время смерти. — Она вам не внушает подозрений? Никаких намеков на убийство из ревности? — спросил Мельберг. Даже Эрнест с любопытством приподнял голову послушать, что там говорит хозяин. Подозрения навряд ли, хотя у нее, кажется, есть проблемы с психикой. Она живет сейчас на острове с сыном и утверждает, что не виделась с Мацом много лет. тоже говорят и его родители, так что, скорее всего, они просто вспомнили старые добрые времена. «А почему же он уехал среди ночи?» — спросила Анника и на автомате повернулась к Мартину, который смущенно встретил ее взгляд. Теперь он был порядочным отцом семейства, но раньше вел довольно беспорядочную сексуальную жизнь, меняя объект страсти каждую неделю. Из-за этого над ним до сих пор подшучивали. Однако с появлением в его жизни Пии Мартин резко изменился и без сожаления оставил прошлые интрижки. Теперь же он неохотно вспомнил старые времена. «А что тут такого?» Иногда мужчина, получив желаемое, спешит скрыться, чтобы избежать утреннего чаепития и всех этих ненужных разговоров. Поймав возмущенные взгляды коллег, Мартин пожал плечами. «А что вы хотите? Мужчины — это мужчины!» И он покраснел так, что веснушки стали пунцовыми. Патрику уже было сложно сохранять серьезность, но он продолжил. «Неважно, какова причина». Главное, нам известно, что он вернулся домой в субботу ночью. Но остается вопрос. Куда подевалась лодка? Он же на ней приплыл в гавань. На Блокет. Смотрели? Блокет — это сайт с объявлениями купли-продажи, вроде Авито. Йоста потянулся за печеньем. «Я вчера проглядел несколько сайтов, но ничего не нашел», — ответил Патрик. «Еще я составил заявление о пропаже и поговорил с береговой охраной». Они сообщат, если что-то увидят. Как-то подозрительно, что лодка исчезла именно сейчас. А мы осмотрели его машину? Вдруг спросила Паула. Хедстрем кивнул. Да, Турбьерн с ребятами прошлись по ней и ничего не нашли. Машина была припаркована перед подъездом. Вот как, произнесла Паула, откидываясь на спинку стула. Она решила, что они забыли про машину, но Патрик все держал под контролем. «А что вы узнали в Гетеборге?» — спросил Мельберг, давая печенье Эрнсту. Патрик с Мартином переглянулись. «Поездка получилась интересная. Хочешь рассказать о визите в социальную службу, Мартин?» Решение Патрика предоставлять больше инициативы коллегам оказалось правильным. Четко и внятно Мартин сообщил информацию, полученную от Свена Баркмана, о сотрудничестве с Фристадом и после одобрения Патрика перешел к рассказу о визите в офис Фристада. Нам до сих пор неизвестно, получал ли Мац угрозы во время своей работы в организации. Начальник фристада уверяет, что она ни о чем таком не слышала. Она предоставила нам дела женщин, которыми Фристад занимался в последние пару лет, когда там работал Сверин. Это около двадцати дел. Патрик одобрительно кивнул, и Мартин продолжил. Не вдаваясь в подробности, сложно сказать, представляют ли эти дела интерес в нашем расследовании. Мы переписали именно тех, с кем напрямую общался Мац. Может, они нам пригодятся. Но можете себе представить, какое это было тяжелое чтение. Жизнь этих женщин похожа на ад». Я и представить себе не мог, что такое возможно. Мартин умолк. Патрик прекрасно его понимал. На него прочитанное тоже произвело тяжелое впечатление. Мы подумываем поговорить с другими коллегами маца а может и с женщинами, которым он помогал. Но это подождет. Пока же мы получили информацию, которая кажется нам крайне важной для этого расследования. Он сделал паузу, и, убедившись, что все внимательно слушают, Продолжил. «Случай с избиением на улице все время вызывал у нас подозрения. Мы с Мартином поехали в дом, где раньше жил Мац. Его же избили прямо перед домом. Так что поговорили мы с соседом и узнали, что уделали Маца. Никакие не подростки, как он утверждал. Сосед все видел, и речь тут идет о настоящей банде. Бандиты на мотоциклах, так он выразился». — Черт! — выругался Йоста. — Но зачем Сверину лгать? И почему сосед ничего не сказал полиции? Обычное дело. Не хотел совать нос в чужие дела. Боялся за свою шкуру. Другими словами, недостаток гражданского мужества. — А Сверин? Зачем он лгал? — настаивал Йоста. Патрик покачал головой. — Не знаю. Может, тоже испугался за свою жизнь. Но эти бандиты вот так просто не нападают на людей на улицах. У них должны были быть причины. Известно, из какой они банды? Сосед сказал, что у них на спинах были орлы. Так что, думаю, не составит труда выяснить, какая банда использует орла на своей эмблеме. Поговори с коллегами в Гетеборге. Они должны такое знать. «Я вам это все время говорил. Подозрительный тип был этот Сверин». Если он имел дела с такими ребятами, то неудивительно, что все закончилось пулей в голове. — Об этом говорить рано, — возразил Патрик. — Нам пока неизвестно, какие у них были дела с Мацем. Пока что нет никаких доказательств, что он занимался незаконной деятельностью. Думаю, стоит позвонить во Фристат и спросить, знают ли там что-то про эту банду. И коллегам в Гетеборг тоже стоит позвонить, как советует Бертель. Паула так такивнула. Я сегодня решила ускорить события и вместо того, чтобы посылать пакет с кокаеном в лабораторию, передала его Турбьорну Руду. Вы же знаете, как долго нам обычно приходится ждать результата. Да, знаем. Продолжай, — перебил Патрик. Я поговорила с Турбьорном и попросила оказать нам услугу. Паула заерзала на стуле, не зная, получит одобрение или порицание за свою инициативу. Я попросил его сделать быстрое сравнение отпечатков Матца Сверина и отпечатков на пакете. Она набрала в грудь воздуха. И что? Они совпали. Отпечатки Матца есть на пакете с кокаином. Я это знал, всплеснул руками Мельберг. Наркотики и преступные банды, как я и говорил. Мне кажется, спешить не нужно, задумчиво возразил Патрик. Как-то все это не совпадало с описанием Матса сверена полученным от его друзей и родственников. Хедстрему не хотелось верить в то, что говорил Мельберг о Матсе. «Турбьерн уверен на сто процентов?» «Да. Разумеется, мы пошлем пакет в лабораторию, но Турбьерн сказал, что у него нет никаких сомнений в том, что сверен держал этот пакет в руках». «Это, конечно, все меняет». Придется спросить известных нам наркоманов, знали ли они маться. Но все это кажется мне каким-то...» Патрик покачал головой. «Чего уж», — фыркнул Мельберг. «Я уверен, что теперь мы быстро поймаем убийцу. Старое доброе убийство на почве наркотиков. Наверняка тут и деньги замешаны. Раскроем в два счета «М-м-м», — протянул Патрик. «Но зачем ему выбрасывать пакет в мусорку перед домом?» или это не он сделал. В любом случае надо выяснить. Мартины и Пауло пообщайтесь с постоянными клиентами. Паула кивнула. Патрик сделал запись в блокноте. Анника всегда вела протоколы, но он тоже делал записи в блокноте, чтобы помнить самое важное. Йоста, мы с тобой поговорим с коллегами Маца и зададим более конкретные вопросы. Конкретные? Как по их мнению у него оказался при себе кокаин? То есть, знали ли они о том, что он принимал наркотики? Йосту задание явно не обрадовало. Это нам пока неизвестно. Отчет от Педерсона будет не раньше среды. Только тогда мы узнаем, какие вещества были у него в крови. А родители? Патрик сглотнул. Паула права. Придется поговорить с родителями. Поговорим и с ними тоже. Мы с Йостой этим займемся. А мне что делать? Спросил Мельберг. Я бы попросил тебя как начальника приглядеть за порядком здесь. Прекрасная идея, — обрадовался Мельберг. Он встал, и вслед за хозяином тут же вскочил Эрнст. — А теперь нам надо поспать. Завтра нас ждет тяжелый день, но я чувствую, что это дело скоро будет раскрыто, — потер руки Мельберг. Подчиненные явно не разделяли его энтузиазма. — Вы слышали Бертеля? — Пойдемте домой спать. Завтра нас ждет много работы. — Что будем делать с Гетеборгом? — спросил Мартин. — Начнем с телефонных звонков. Если что, придется еще раз съездить туда в пятницу. Объявив собрание законченным, Патрик пошел к машине. Всю дорогу он усиленно думал. Пьельбака, 1871 год Только в начале осени ей позволили впервые поехать в деревню. На этот раз Эмили было не так страшно, как во время первого плавания. Прожив столько времени вблизи моря, женщина изучила его настроение. Море, удерживавшее ее на острове, теперь несло Эмили в гавань. Сегодня оно было спокойно, ничто не волновало его зеркальную гладь. Эмили не могла удержаться от искушения опустить руку в воду. Прижав одну руку к животу, она перегнулась через перила, чтобы другой достать до воды. Карл стоял у штурвала. Вдали от Грошера он даже выглядел по-другому, эффектно. Она уже и забыла о том, что Карл был привлекательным мужчиной. Злоба в глазах заставила его подурнеть в глазах Эмили. Но сейчас, видя его на борту лодки со взглядом, устремленным вдаль, она вспомнила почему когда-то находила Карла неотразимым. «Может, это остров его изменил?» — подумала Эмили. «Может, это остров пробуждает в нем темные стороны?» Но тут же она отдернула себя. Что за бредовые мысли! Слова Эдит снова прозвучали у нее в голове. «Во всяком случае, сегодня она, наконец, окажется в деревне, хоть и на несколько часов» увидит людей, сделает покупки, выпьет кофе в гостях у тетушки Карла, сходит к доктору. Эмили не волновалась. Она знала, что с ребенком все хорошо. Он оживленно толкался у нее в животе. Но будет неплохо услышать мнение доктора. Эмили зажмурилась, наслаждаясь прикосновением ветра к коже. — Сядь нормально, — приказал Карл, и женщина вздрогнула. В память ее живо было то, первое плавание на лодке. Юная новобрачная была полна радостных ожиданий. Карл обращался с ней вежливо и обходительно. «Извини — Извини, — смутилась она, сама не зная, за что просит прощения. — Никакой болтовни, — отрезал он ледяным тоном. Это был тот же Карл, что и на острове, уродливый, со злыми глазами. — Хорошо, Карл, — опустила она голову. Ребенок так сильно пинался в животе, что ей стало больно. Внезапно Юлиан поднялся со своей лавки и сел рядом с ней. Крепко сжав ее руку, он прошипел. — Ты слышала, Карла, никакой болтовни, ни слова об острове и о нашей жизни. Пальцы еще крепче впились в кожу. Эмили застонала от боли. — Хорошо, — повторила она со слезами на глазах. — Сиди спокойно в лодке, — «А то свалишься за борт!» — тихо пригрозил Юлиан и, выпустив ее руку, вернулся на свое место. В Ельбаку уже было хорошо видно. Вся дрожа Эмили обхватила руками живот. Внезапно она поняла, что скучает по тому, что оставила на острове. Тому, что никогда не сможет покинуть остров. Она должна помолиться за них. Может, Бог услышит ее молитвы и проявит милосердие к заблудшим душам. Когда они вошли в гавань, эмили смахнула слезы и улыбнулась. Наконец-то она снова среди людей. Мельберг насвистывал по пути на работу, предвкушая хороший день. Вчера он сделал несколько звонков, и теперь оставалось полчаса на приготовление. «Анника!» — крикнул он, входя в участок. «Я тут. Нет нужды кричать». — Подготовь конференц-зал, пожалуйста. — Конференц-зал? Я и не знал, что у нас такой есть. Анника сняла очки, оставив их болтаться на цепочке. — Ты знаешь, о чем я? Только туда помещается много стульев. — Стульев? У Анники появилось плохое предчувствие. То, что Мельберг заявился на работу раньше обычного и был в таком приподнятом настроении, не сулило ничего хорошего. — Да, стульев для прессы. «Прессы — Прессы? — встревожилась Анника. — Что он еще придумал? — Да, пресса что-то ты плохо соображаешь сегодня. Я устраиваю пресс-конференцию, и журналистам нужно где-то сидеть, — пояснил он ей, как ребенку. — Патрик в курсе? — Анника бросила взгляд на телефон. — Будет в курсе, когда придет на работу. На часах уже две минуты девятого, — ответил Мельберг, игнорируя тот факт, что сам редко приходил на работу раньше десяти. «Пресс-конференция будет в половине девятого, через полчаса. Нужно подготовить зал». Анника снова бросила взгляд на телефон, хоть и знала, что это бесполезно. Мельберг не отстанет, пока она не пойдет готовить соответствующий кабинет. Остается только надеяться, что он удалится в свой кабинет, и у нее будет возможность позвонить Патрику и предупредить его о замысле Мельберга. Что происходит?» — спросил Йоста, увидев, как Анника расставляет стулья. — Мельберг устраивает пресс-конференцию. Йоста почесал голову. — Хедстрюм в курсе? — Именно это я и спросила у Бертеля. — Очевидно, нет. Это его собственная гениальная идея, и я не успела предупредить Патрика. — О чем предупредить? — в дверях показался Хедстрюм. — Чем вы тут занимаетесь? — У нас будет пресс-конференция. Анника бросила взгляд на часы. — Через десять минут... — Ты шутишь! — удивился Патрик, но по лицу анники понял, что это никакая не шутка. — Чёртов! — он поспешил в кабинет Мельберга, раздался хлопок двери, послышались возмущённые голоса. «Ой -ой -ой — Ой-ой-ой! — почесал затылок Йоста. — Я, пожалуй, пойду к себе. И не успела Анника глазом моргнуть, как он уже исчез из поля зрения. Она продолжила расставлять стулья, хотя многое отдала бы за то, чтобы узнать, что происходит сейчас в кабинете Мельберга. Слышала только, что говорили на повышенных тонах, но слов было не разобрать. Потом в дверь позвонили, и она поспешила открывать. четверть часа позже журналисты были в сборе. Некоторые были знакомыми. Тут были репортеры из «Богуслайнтитнинген», Стрёмстад Стиднинг и других местных газет. Даже корреспонденции с и представители бульварной прессы, которые нечасто к ним захаживали. Анника нервно закусила губу. Мельберг с Патриком не показывались. Анника не знала, сказать что-нибудь журналистам или просто ждать. Она предпочла второй вариант и то и дело поглядывала на дверь в кабинет Мельберга. Наконец... Та распахнулась, и вылетел Мельберг с красным от гнева лицом и растрепанными волосами. Патрик остался стоять в дверях, уперев руки в бока. Даже на расстоянии видно было, как он зол. Пока Мельберг несся в зал, Патрик удалился в свой кабинет, хлопнув при этом дверью с такой силой, что стекла задрожали. «Сосунок», — пробормотал Бертель, протискиваясь мимо Анники, — «учат меня, как вести дела». Сделав глубокий вдох, он привел волосы в порядок, прошел в зал и улыбнулся собравшимся. Все в сборе? Хорошо, тогда начнем. Как я уже сообщил, дело об убийстве маца Сверина сделало новый поворот. Он сделал паузу, но вопросов у публики пока не было. Местная пресса уже наверняка в курсе вчерашних событий. Четверо мальчиков были доставлены в реанимацию больницы у Девалла. Журналисты кивнули. Мальчики нашли пакет с белым порошком. Они решили, что это конфеты, и попробовали. Но поскольку в пакете оказался кокаин, им стало плохо. Учителя вызвали скорую. Бертель снова сделал паузу и выпрямил спину. Он был в своей стихии. Мельберг обожал проводить пресс-конференции. Репортер из «Богус Лэнтеднинген» поднял руку. «Где мальчики нашли пакет?» «В Ельбаке» в мусорной корзине около дома напротив фабрики «Тетропак». «Каковы последствия?» — журналист из «Бульварной газеты» задал вопрос, не дожидаясь своей очереди. «Врачи говорят, что все обошлось. Детям повезло. Они только попробовали наркотик, так что доза была маленькой. Думаете, пакет принадлежал кому-то из наркоманов? Или он имеет отношение к убийству Сверина? Вы на это намекали?» — спросила репортер из «Стрёмстадстиднинг». Бертель наслаждался ощущением власти. Журналисты чувствовали, что их ждет сенсация, и что это он, Мельберг, им ее сейчас сообщит. Сделав демонстративную паузу, он продолжил. «Пакет лежал в мусорной корзине перед подъездом, где проживал Мац Сверин», — он обвел взглядом присутствующих. «Взгляды журналистов были прикованы к нему, к Мельбергу» и на пакете нашли его отпечатки. По комнате пронесся рокот. «Вот это да!» — прокомментировал парень из «Богус-Лэнтенднинген». Несколько рук взлетели вверх. «Думаете, это преступление на почве наркотиков?» Корреспондент ГТ живо записывал, а фотограф щелкал затвором. Мельберг втянул живот. «Мы пока не хотим выдвигать версии, но работаем и над этой гипотезой тоже». Бертель наслаждался ситуацией. Он вполне мог бы стать пресс-секретарем управления полиции в Стокгольме, если бы сделал другой выбор профессии. Его бы показывали по телевизору. Он бы комментировал убийство Анны Линд и Улафа Пальма. «У вас есть другие доказательства того, что здесь замешаны наркотики?» спросил репортер из ГТ. «Я не могу это комментировать. Прессе достаточно бросить наживку». Подробности они и сами узнают. «Вы проверили прошлое Мацца Сверина. Он употреблял наркотики. Это был Богус Лэнтеднинген». «Это я тоже не могу комментировать». «У вас есть результаты вскрытия?» — настаивал репортер, несмотря на недовольные взгляды коллег. «Нет, результаты будут на этой неделе». «У вас есть подозреваемые?» — ухитрился вставить вопрос журналист из Гётеборгспостон. «Пока нет». — Больше я вам ничего не могу сообщить. Мы будем информировать вас по ходу ведения расследования. Но я считаю, что скоро убийство будет раскрыто. За этим заявлением последовали новые вопросы, но Мельберг только покачал головой, считая, что брошенной наживки им достаточно. Они должны быть благодарны ему, Мельбергу, за это. При поднятом настроении он вернулся в кабинет. Дверь в кабинет Патрика была закрыта. «Сосунок», — повторил про себя Мельберг мрачнее. «Хедстриму давно пора понять, кто тут начальник и у кого больше всего опыта в подобных вопросах. Если ему что-то не нравится, пусть ищет работу в другом месте». Бертель плюхнулся на стул, закинул ноги на стол и сцепил руки на затылке. «На сегодня работа выполнена. Можно и поспать. Он заслужил отдых». «С кого начнем?» — спросил Мартин, выходя из машины. «Может, с роля Мартин кивнул. «Мы давно с ним не болтали, он, наверное, соскучился. Главное, чтобы был в настроении болтать». Поднявшись по лестнице, они позвонили в дверь, но никто не открыл. Паула снова нажала на кнопку звонка. В квартире залаяла собака. «Ох, я и забыл про овчарку!» — покачал головой Мартин. Ему не нравились большие собаки — тем более с хозяевами-наркоманами. «Она не опасна, я с ней уже встречалась», — сообщила Паула. За дверью раздались шаги. Дверь осторожно открылась. «Да». На лице у Ролли было написано подозрение. Паула сделала шаг назад, чтобы он мог как следует ее рассмотреть. Между ног у него просунулась собака. Оглушительно лая, она пыталась прорваться к двери. Мартин инстинктивно сделал шаг назад, хоть это и не спасло бы его от собаки. «Паула. Из полиции Танума. Мы уже встречались». «Да, я тебя помню», — признал Ролле, но дверь открывать не спешил. «Можно нам войти? Надо поболтать». «Поболтать? Где-то я уже это слышал». Ролле не двинулся с места. «Я говорю правду. Сажать мы тебя не собираемся», — спокойно пояснила Паула. «Ну, входите» вздохнул он, снимая цепочку. Мартин с подозрением уставился на овчарку, которую Ролли придерживал за ошейник. Привет, пес!» — Паула присела на корточки и почесала овчарку за ухом. Та тут же прекратила лаять и выгнула спину довольной лаской. Хорошая девочка, правильно, не надо нанаслать. Паула погладила овчарку по спине. Вид у собаки был просто блаженный. «Никки молодец!» — сказал Ролли, выпуская шейник. «Мартин, иди сюда!» — Паула махнула Мартину. Не до конца успокоенный, тот подошел к коллеге. «Поздоровайся с ней, она добрая!» Мартин неохотно подчинился и погладил огромную овчарку по голове. Довольная Никки лизнула его в руку. «Видишь, ей нравится!» — улыбнулась Паула мм mm -hmm. Мартину стало стыдно за свой страх, овчарка вблизи оказалась не такой уж страшной. Извини, Никки, нам надо поговорить с хозяином. Паула выпрямилась, псина укоризненно посмотрела на нее. Мне нравится ваша квартира, сказала Паула, оглядываясь по сторонам. Ролли жил в однокомнатной квартире, и видно было, что уют не входит в число его приоритетов. Из мебели в квартире наличествовали только узкая деревянная кровать, громоздкий старый телевизор, стоявший прямо на полу, коричневый продавленный диван и шаткий журнальный столик. Выглядели все эти предметы мебели так, словно их вытащили из мусорного контейнера. И, наверное, не только выглядели. Сядем в кухне. роля пошел впереди. Мартин знал, что ему 31 год — но выглядел тот лет на десять старше. Высокий, он сильно горбился, жирные, давно не стриженные волосы, застиранная клетчатая рубаха, джинсы все в пятнах и дырках, не по последней моде, а от тяжелой жизни. — Мне нечего вам предложить, — саркастически сообщил ролли подзывая собаку. — В этом нет нужды, — ответила Паула. Судя по количеству немытой посуды в раковине, даже если бы у Ролли был кофе, пить его было бы не из чего. — Что вам нужно? — выдохнул хозяин и начал обкусывать ноготь на большом пальце. Ногти у него были обкусаны до крови. — Что тебе известно о парне из соседнего подъезда? — строго спросила Паула. — Каком парне? — А ты как думаешь? — вставил Мартин, играя с собакой. — Парня которому продырявили башку, я полагаю, — спокойно встретил взгляд Паулы Ролля. — Ты угадал. Ну так как? Что? Как? Я ничего об этом не знаю. Я уже говорил. Паула взглянула на Мартина. Тот кивнул. Он уже говорил с ним сразу после убийства, когда они опрашивали соседей. — Да, но с тех пор мы узнали кое-какие вещи. мораль стал еще строже. Мартин подумал про себя, что не хотел бы стать ее врагом. Паула, несмотря на невысокий рост и хрупкость, была тверже многих парней. «Какие же!» — голос Ролли был беспечным, но видно было, что он внимательно слушает все, что говорит Паула. «Ты в курсе, что дети нашли у вас перед домом пакет с кокаином?» Ролли перестал кусать ногти. «Кокаин? Где?» «В урне, на улице». Она показала нам мусорку, которую было видно в окно. «Кокаин в мусорке!» — повторил Ролля с усмешкой. «Это, наверное, мечта наркомана», — подумал Мартин. «Найти в помойке пакет с кокаином. Все равно, что выиграть в лотерею». «Да, и дети его попробовали. И, естественно, оказались в реанимации. Нам повезло, что их доставили быстро». Ролля запустил пальцы в сальные волосы. «Это ужасно!» Детям наркотики не игрушка. Им семь лет. Решили, что это конфеты. Но, говорите, все обошлось? Да, они выжили. И, надеюсь, больше не притронуться к наркоте, с которой ты так хорошо знаком. Я бы не стал продавать наркоту детям. Вы же меня знаете. Я не такой. Мы в этом не сомневаемся. Я уже сказал, что они нашли пакет в мусорке, смягчилась Паула. Но существует связь. «Между пакетом и убитым соседом?» «Какая?» «Неважно», — отмахнулась Моралес. «Важно, знали ли вы друг друга. Отвечай, не бойся, тебе ничего не грозит», — продолжила она, прежде чем Ролли успел возразить. «Мы расследуем убийство. Это гораздо важнее. Наоборот, если ты нам поможешь сейчас, это пойдет тебе на пользу в будущем». Ролли задумался, потом пожал плечами — «Мне жаль. Я его только со стороны и видел-то. Мы никогда не общались. У нас не было ничего общего. Но если то, что вы говорите, правда, то, значит, я ошибся». «И ты ничего не слышал о нем от своих знакомых?» — спросил Мартин, почесывая Никки за ухом. «Нет», — ответил Ролли. «Видно было, что он ничего не знает. Иначе рассказал бы, чтобы заработать себе пару очков на будущее». «Если что-нибудь узнаешь, позвони нам, пожалуйста». Паула дала Ролле свою визитку. Тот скатал ее в трубочку и сунул в карман грязных джинсов. «Конечно. Надеюсь, вы сами найдете выход», — ухмыльнулся он и потянулся за снюсом. Снюс — это вид бездымного табака, который закладывают за губу. Рукав рубашки взлетел вверх, открывая синие следы от уколов в вену. Ролле принимал героин а не кокаин. До двери их вместо хозяина провожала Никки. Мартин погладил ее на прощание. «Готово. Остались еще трое», — объявила Паула, спускаясь вниз по лестнице. «Прекрасное начало дня, которое мы проведем в обществе нариков», — заметил Мартин. «Если повезет, будут еще собаки». Никогда не видела, чтобы кто-то так быстро переходил от испуга к восторгу. «Она оказалась милой». Но вообще-то я больших собак недолюбливаю».